Марина Ясинская «Восьмирье. Рыцари Тумарья». Читает Тутта Ларсен. Глава первая. Папа шел быстро, время от времени оглядываясь назад, чтобы убедиться, что Вика не отстает. А она торопливо шагала за ним, стараясь не споткнуться о многочисленные камни и пыталась разобраться в водовороте закрутивших ее смешанных чувств. Радость, облегчение, восторг, настороженность, неловкость. недоумение. Вика никогда не представляла себе встречу с отцом, даже в воображении, потому что мама так упорно отказывалась что-либо о нем рассказывать. Девочка даже не знала, жив ли он вообще. Но если жив, то, судя по настрою мамы, на встречу с ним можно было не рассчитывать. Вот Вика и не рассчитывала. Не представляла, что почувствует, если когда-то увидит его, как отреагирует, что спросит, что скажет. И потому сейчас она не знала, как себя вести и что говорить. К счастью, говорить не получилось бы, даже если бы Вика знала о чём. Они почти сразу пустились в путь, и дорога оказалась такой трудной, что нужно было беречь дыхание. Ведь им приходилось карабкаться по скалистым склонам, обходить валуны, перепрыгивать через трещины в земле, стараться не поскользнуться на мелких камешках и не покатиться вниз. К тому же... папа, кажется, тоже не очень знал, как себя вести и о чём говорить с новообретённой дочкой. Когда Вика спросила, где они, он коротко ответил, что на маленьком необитаемом осколке. Когда поинтересовалась, куда они идут, сказал «Сама скоро всё увидишь». Когда решила выяснить, не знает ли он, где мама, тот покачал головой. На этом Вика прекратила расспросы и постаралась прогнать неприятное ощущение неправильности происходящего. Папа впервые за 12 лет увидел дочь. Он сказал, что давно ждал Вику. Разве ему не хочется ее хотя бы обнять? Хотя, возможно, ему неловко. Или он думает, что неловко будет ей, а ей, наверное, и правда будет неловко. Так что это и к лучшему, что он не попытался ее обнять. может, папа просто очень торопится уйти отсюда, потому что здесь их поджидает какая-то неведомая опасность? Вот ему и не до разговоров». Вика вздрогнула и бросила настороженный взгляд за спину, чтобы проверить, не преследует ли их кто. Сзади никого не было, только ванилька парила у нее за спиной. «Кстати, о ванильке. Кажется, папа ее не увидел, просто не заметил». «Просто не заметил, или он из тех, кто не способен видеть мечты?» «Если нет, то ничего страшного», — сказала сама себе Вика. «Большинство обитателей Восьмирья мечты не видели, а многие в них просто не верили, но это вовсе не делало их плохими. Вот интересно, а увидит ли ванильку мама?» «Устала?» — через какое-то время спросил папа. «Немного», — призналась Вика. «На самом деле она очень устала». и остатки ее сил уходили на то, чтобы не отстать. «Мы уже почти пришли», — подбодрил папа. Вика обрадовалась, услышав это. Прямо сейчас ей было все равно, куда именно они почти пришли. Главное, раз пришли, значит, можно будет, наконец, присесть. Или даже прилечь. Вообще Вика не слишком любила спать. Ей всегда было жаль тратить время на сон, вместо того, чтобы делать что-то интересное. Но в эту минуту идея вздремнуть казалась как никогда заманчивой.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 так это на то, чтобы бороться с чужими обидами, страхами и страданиями. Вика и в куда лучшем состоянии с трудом с ними справлялась, а в нынешнем точно падет жертвой первого же выпада Тумарьи. И ее не спасут ни ванилька, ни чудес ни даже осколок сердца Восьмирья. Какими бы могущественными все эти вещи и существа ни были, они оставались не более чем инструментами, которые работают только тогда, когда их используют. А если их владелец полностью обессилен, как Вика сейчас, то они мало чем помогут». «Я не смогу пройти через Тумарье!» — воскликнула она, останавливаясь. «Не волнуйся, у нас будет проводник», — заверил папа. Но Вику это не особенно успокоило. «Даже если с ними будет темноход, это не поможет». Да, он проложит дорогу и выведет в место назначения, но и он не в силах защитить от тумария, когда оно атакует путника печалями, расстройствами, разочарованиями и страхами. Возможно, именно это главная причина, почему темноходы и не водят через тумарье людей. Какой смысл брать клиента, если после выполнения поручения он почти наверняка превратится в стонущего, пускающего слюни идиота? Вика вспомнила Лукаса после их первого перехода через Тумарье и то, в каком состоянии он был, когда они добрались до Куидама. Бррр. Несколько минут прошли в неловком молчании. Вика переводила дыхание и втайне была рада, что ей не нужно заполнять неудобную тишину какими-то словами. Ведь вот он, прекрасный предлог молчать. Нужно отдышаться. а папа напряженно осматривался, время от времени бросал настороженные взгляды за спину и всячески скрывал нетерпение. Вика гадала, из-за чего он нервничает? Из-за того, что темноход опаздывает? Или из-за возможной погони? Внезапно Вика услышала странные приглушенные звуки. Что-то клацало, брецало и металлически звенело. Она огляделась в поисках источника шума, но ничего не увидела. Между тем звуки становились все громче и четче. И, наконец, Вика поняла — их источник находится в Тумарье и, похоже, приближается. Девочка непроизвольно попятилась и бросила быстрый взгляд на папу. Того странные звуки ничуть не встревожили. Напротив, он с облегчением выдохнул. Кто бы ни шел к ним из Тумарья, похоже, папа ждал именно его. И вот в черных клубах появилась массивная громоздкая фигура — который Вика не сразу признала человека. На нём были доспехи из белых пластин, которые позвякивали при каждом шаге. На поясе висели ножны, то и дело задевавшие кольчугу и добавлявшие своё брецание в какофонию металлических звуков. С плеч на землю красивыми складками спадал белоснежный, не пятнышко, плащ. Но поразительнее всего Вике показался необычный головной убор. Тоже белый. Нечто среднее между рыцарским шлемом и шлемом космического скафандра. Именно он больше всего превращал фигуру незнакомца в странную и не совсем человеческую. «Наконец-то!» — воскликнул папа. Незнакомец едва заметно кивнул в ответ. Должно быть, шевелиться во всех этих тяжелых доспехах ему было крайне неудобно. Вика ожидала, что он снимет шлем и что-то скажет, Но тот скинул с плеч спрятанный под плащом мешок, который тяжело с металлическим лязгом плюхнулся на землю. Папа тут же подошел к нему и извлек на свет два таких же шлема, как и на незнакомце. «Держи», — протянул он один Вике. «Зачем?» — удивилась девочка. «Надевай, он защитит тебя от Томарья». Вика недоверчиво посмотрела сначала на рыцарско-космический шлем, потом на незнакомца, лица которого до сих пор не видела, а затем на папу. «Серьезно?» — наконец спросила она. «Совершенно серьезно. Да лучше защиты. Не помешали бы полные доспехи. Но шлем — это самое важное», — ответил папа и ловким движением водрузил его себе на голову. «Рыцари Тумарья знают в этом толк, поверь», — продолжил он, и теперь его голос звучал глухо. Вика перевела взгляд на незнакомца и почувствовала, как на душе стало веселее. «Значит, вот они какие, рыцари-тумарья!» Майстер Куртис не рассказывал особых подробностей, но Вика запомнила главное. Рыцари выводят заблудившихся в черном тумане людей, а еще они прорубили несколько форпостов прямо внутри тумарья, и если заплутавшие бедолаги до них добираются, то там их ждет спасение». Словом, рыцари делали благородно и бесплатно то, что темноходы отказывались выполнять даже за деньги. И одно это заставляло Вику заочно их уважать. Хотя, справедливости ради, не все темноходы уж настолько плохи. Тот же Маркус пусть и ворчал, но всё равно ей помогал. Шлем оказался очень тяжёлым. В нём было плохо видно, и Вика даже пошатнулась, потеряв равновесие. Но папа крепко взял её за руку. «Ты как? Нормально?» «С беспокойством», — спросил он. «Нормально», — ответила Вика, хотя на самом деле в шлеме ей было очень неудобно, и казалось, что он в любой миг перевесит на ту или другую сторону, и она упадет. «Тогда пойдем», — папа потянул ее за руку в сторону Тумарьи. Вика замешкалась и попыталась найти взглядом ванильку. Нужно было убедиться, что мечта, как прежде, следует за ней. Однако сквозь шлем было почти ничего не видно. Вика повернулась всем телом и, наконец, заметила мерцание шерстки мечты. Та держалась чуть поодаль и, наклонив голову, озадаченно смотрела на хозяйку. «Это я, не бойся», — успокаивающе сказала Вика. «Ты с кем говоришь?» — не понял папа и тоже оглянулся. «Да, это я так», — ушла от ответа Вика. «Она обязательно расскажет папе о мечте. Просто сейчас для этого, наверное, не место и не время. Сама себя успокаиваю». на ходу придумала она. «Бояться тебе нечего, я тебя в обиду не дам», заверил папа. «А в его компании?» Он кивнул на рыцаря. «И Тумарье нам не страшно. Ну, пойдем». С этими словами он потянул Вику за собой. Она сделала два шага и оказалась в Тумарье. Каким бы тяжелым и неудобным ни был рыцарский шлем, у него однозначно имелось одно огромное достоинство. Он не пропускал сквозь себя вонь Тумарья. и, видимо, действительно защищал от его атак. Но в этом Вика была не до конца уверена, потому что последний раз, когда она была в Тумарье, оно тоже не особенно нападало, хотя девочка и была без шлема. То ли оно смирилось, что Вика ему не поддается, и перестала пытаться ее заразить, то ли она приобрела иммунитет. Рыцарь Тумарье шел впереди. Вика отчетливо видела его белоснежный плащ, Он сиял так ярко, что даже тёмные клубы не в силах были полностью его скрыть. Как маяк в темноте. Наверное, это для того, чтобы заплутавшие в тумарье люди могли издалека заметить рыцарей и знать, куда именно идти, чтобы получить помощь. Рядом, крепко держа дочку за руку, шагал папа. В рюкзаке за спиной Вика чувствовала приятную тяжесть чудес -сказки. а сквозь прорези для глаз время от времени замечала мерцание шерстки ванильки. В густых клубах черного тумана пропадало ощущение времени, и уже и без того уставшая Вика потеряла всякое представление о том, сколько они идут. Полчаса, час, два. Долго им еще осталось. Из-за того, что Вика ничего толком не видела сквозь узкие прорези, она поняла, что тумарья осталась позади, только когда папа снял с нее тяжелый шлем. Девочка облегчённо выдохнула, а затем выдохнула снова. И на этот раз от изумления перед ней стояла самая настоящая крепость. Массивная, белая, с высокими башнями. Она была окружена стеной из камня молочного цвета, по которой тут и там разгуливали караульные в белых плащах. Даже узкий ров и мостик через него имелись. Ну, прямо... как замок из сказок. Крепость со всех сторон плотно стискивала тумарье кое-где подбиравшаяся практически вплотную корву. Вика вздрогнула, подумав о том, как тяжело, наверное, постоянно жить в таком окружении. Ни клочка нормальной земли вокруг. Впрочем, это ведь не осколок. Майстер Куртис рассказывал, что рыцари прорубают форпосты в Тумарье. Значит, этот клочок земли — всё, что они сумели вырвать. Интересно, как они это сделали? И если они могут отвоевать у Тумария один маленький кусок, не означает ли это, что постепенно, шаг за шагом, они могли бы отобрать у него больше земли? Вика задрала голову и увидела, что Тумарья поднималась до самого неба и терялась где-то там в высоте. А форпост стоял словно на дне этакого вертикального туннеля, со стенами из клубов чёрного тумана. Высоко над головой воздух едва заметно мерцал и переливался, а солнечные лучи будто преломлялись через невидимую преграду. Вика присмотрелась и разглядела слабые разноцветные разводы, какие бывают на стенках мыльных пузырей, а потом поняла, что прозрачная пелена образует полукруглый купол, полностью накрывающий форпост. На плечо приземлилась Ванилька, и Вика автоматически ее погладила, а потом перехватила недоуменный взгляд папы и убрала руку. Вот мы и на месте, констатировал очевидное он, неловко переминаясь с ноги на ногу, словно не знал, как дальше себя вести. К счастью, у Вики накопилось уйма вопросов, чтобы легко заполнить некомфортное молчание. Что это такое? спросила она, кивнув на мыльную пелену. Защитный купол. подтвердил ее догадки папа. «Он сдерживает Тумарьи, и благодаря ему нам удается сохранить форпост в целости и сохранности». «Нам?» — переспросила Вика. «Ты тоже рыцарь Тумарья?» «А я думала, ты из моего мира». Папа едва заметно вздрогнул. «Нет, я не рыцарь Тумарья, но именно тут я нашел пристанище». «Когда сбежал из тюрьмы, да?» тут же поняла Вика. «Констебли не могут тут никого достать!» В воздухе запахло осенними лужами и погребом, и Вика почти сразу поняла, что это запах тревоги. Ей стало неловко. «Ну, конечно, кому хочется говорить о тюрьме после десятка лет заключения? Наверняка папа хочет забыть об этом как можно скорее». «А внутри замок посмотреть можно?» Сделанным энтузиазмом спросила она, меняя тему. «Да, конечно!» с облегчением ответил папа. «Пойдем, я тебе все покажу». Внутреннее убранство крепости было похоже на павильон для съемок кино про Средневековье, только не про настоящее, а про то яркое и красивое, которым его изображают в сказках. Позолота и бахрома, бархатные драпировки, богатые гобелены, расписные потолки, многочисленные флаги и штандарты, сотни свеч в массивных подсвечниках и стражники в блестящих доспехах. Да выгляди, появятся принцы с принцессами и дракон в придачу. Как красиво, то и дело вздыхала Вика, оглядываясь. Ванельку, кажется, тоже сильно впечатлило внутреннее убранство, потому что она не летала вокруг, как обычно, исследуя незнакомое пространство, а опустилась на рюкзак, да так и осталась сидеть там, будто опасалась ненароком повредить что-то из всей этой красоты. «Вот твоя спальня», — сказал папа, и открыл тяжелую белую с позолотой дверь. Войдя внутрь, Вика в очередной раз восторженно ахнула. Эта комната, казалось, совместила в себе все сказочные картинки комнат принцесс, которые девочка видела в любимых книгах и мультфильмах в детстве. Высокий матрас, расшитые одеяла, горы цветных подушек, балдахин над кроватью, стрельчатые окна с витражами, трюмо, уставленное шкатулками, в которых обычно хранят драгоценности — Зеркало в тяжелой позолоченной раме, уютное кресло на резных ножках и большой деревянный шкаф, так обильно украшенный резьбой, что в нем наверняка не могло храниться ничего другого, кроме бальных платьев и хрустальных туфелек. Совершенно ошеломленная этой невероятной красотой, Вика опустилась на край кровати и вдруг почувствовала себя очень усталой. Что неудивительно, ведь ее день начался еще в Варикае, Переход на другой осколок, лабиринт со всеми его испытаниями, невероятная встреча с папой, еще один переход через Тумари и, наконец, форпост. Да тут событий и на месяц бы хватило. «Отдыхай», — сказал папа, то ли увидев, то ли догадавшись, в каком девочка состоянии, и пошел к дверям. «Подожди», — сонно окликнула его Вика. «Да». «А что дальше?» «Что значит, что дальше?» «Ну, что мы будем делать дальше? Какой у нас план?» «Сначала поспи, а потом мы все с тобой обсудим», — ответил папа. «Нет», — упрямо покачала головой Вика. Она была готова подождать почти со всеми другими вопросами. Но один ответ, самый важный, ей нужно было получить прямо сейчас. «Ты знаешь?» — начала Вика и зевнула. «Где мама?» «Да». Она здесь, в Восьмирье. «Это я и сама знаю», ответила Вика и снова зевнула. «Но где именно?» И еще один широкий зевок. «Ты ее видел?» Последние слова Вика так и не произнесла вслух. Она заснула. Папа тихонько вздохнул, глядя на нее, а потом подошел, подложил ей под голову подушку, укрыл одеялом, на мгновение замер, глядя на девочку. покачал головой и тихонько вышел. Когда Вика проснулась, она первым делом увидела спящую рядом с ней на подушке ванильку. Мечта свернулась клубочком и тихонько посапывала. Вика пощекотала ей ушко и улыбнулась, глядя, как то дернулось точно у кошки. Сквозь стрельчатые окна с витражными стеклами в комнату лился разноцветный свет, отчего все внутри тоже стало разноцветным и будто еще более сказочно волшебным. В этой спальне Вика чувствовала себя принцессой, счастливой, довольной жизнью принцессой. Она отдохнула и выспалась, за ней никто не гнался, и папа рядом. Вика довольно потянулась, и проснувшаяся Ванелька сделала то же самое. Скоро они найдут маму, наверняка сумеют соединить сердце Восьмирья, а затем все вместе вернутся домой. Да, это так близко к ощущению счастья, как только может быть. Правда, захочет ли мама возвращаться? Ведь её родной дом — это, оказывается, Восьмирье, а вовсе не их мир. И она, наверное, будет рада здесь остаться. Вика задумалась, пытаясь понять, какие чувства вызывает в ней эта мысль. Восьмирье, конечно, чудесный мир, сказочный и волшебный, который станет и вовсе прекрасным, когда исчезнет тумарь, и все осколки соединятся. А родной Кристаллинский, если подумать, Это самый обычный городок, из скучных пятиэтажек, пару супермаркетов и одного маленького кинотеатра. И он безнадёжно уступает любому городу Восьмирья такому яркому, такому экзотическому, такому полному очарований и чудес. Тогда почему же сердце так щемит от мысли, что Вика может туда больше никогда не вернуться? «Почему щемит, даже несмотря на то, что здесь, в Восьмирье, она будет не одна, а с мамой и даже с папой?» Ванилька ткнулась пушистой мордочкой хозяйки в лицо, озабоченно обнюхала глаза, носы, и губы, а потом черлыкнула и потерлась мягкой головкой о щеку. И, как обычно, эта незатейливая, но такая своевременная поддержка мечты помогла. Вика решила, что не стоит забегать вперед. «Они еще не нашли маму!» а до воссоединения восьмерия и вовсе очень далеко. Зачем же беспокоиться о том, что еще не случилось? Лучше сосредоточиться на том, что есть прямо сейчас. А прямо сейчас есть сказочный форпост загадочных рыцарей Тумарья и совсем незнакомый ей папа, которого ей предстоит узнать поближе. И, конечно же, есть самая важная задача — найти маму.